Глава 16. Изгнанники. В яркий августовский денек мышонок там, подпрыгивая, бежал через сад. Настроение у него было отменное. Теперь каждый день папа брал его на особую прогулку. Там готовился к дальнему путешествию, и папа учил его всему, что должен знать и уметь настоящий странник. Это было ужасно интересно и там прямо распирала от желания рассказать все Никанору. Но папа запретил. Сначала он узнает о твоем уходе и расстроится. Потом мама догадается и расстроится. А нам это надо? Нет уж, давай-ка пока хранить мужскую тайну. Хранить мужскую тайну было сложно. Там совсем истомился. Он не привык скрывать свои дела от брата. Но время ухода близилось, и сегодня, наконец, папа пообещал, что на днях они все расскажут. Вот почему там был в таком отличном настроении. И тут он заметил кошек. Батон и крышка сидели посреди сада, в траве, на самом санцепеке. Вид у них был кислый. «Че это они тут уселись», — подумал мышонок. «Крышка по жаре в пионах отлеживается, а батон на крыльце обычно греется». Но чтобы так вот сидеть, как истуканы, Странно. Привет, ребят, сказал он. Вы отчего такие хмурые? Отчего, от чего? От того, процедил батон. Из-за тебя все! буркнула крышка. Из-за меня? Из-за тебя, из-за тебя! Плаксиво протянула кошка. А я-то здесь при чем? Я же вас уже несколько дней не видал. Че я натворил? А уговор! мрачно проговорил кот. «Уговор?» — не понял там. «Так мы же его соблюдаем. Мы к вам в избу вообще носа не суем». «В том-то и дело, что не суете. Вот нас и выгнали». «Выгнали?» «Да погоди, батон, ты толком объясни», сказал там, трогая кота за лапу. «Мы с тобой договорились?» «Договорились. Вы к нам не ходите, а мы вас не ловим. Неделю не ловим, месяц не ловим». Два не ловим. Вот хозяева и заметили. А вчера у нас баранки из буфета пропали. Начисто пропали. Только крошки на полу. Тут Мария Ивановна и взбеленилась. Проку от вас никакого кричит. Мышей вы распустили до беспредела кричит. Баранки все съедены кричит. Накрутила она нервы дядю Матвею. Он осерчал и нас выгнал. Навсегда. Батон совсем насупился. Помолчал, потом прошептал. «И кому эти баранки дурацкие понадобились? Они ж, кажется, даже не сладкие». «Почему ж?» «Немножко сладкие», — возразила крышка. Потом из-под лобья глянул на крышку. «Ты откуда знаешь?» «Ну, я так э, предположила». «Предположила? Ты, душа моя, предполагать еще не научилась». «Ты, душа моя, бараночки, значит, пробовала!» — зашипел батон, нависая над обомлевшей кошкой. «Ты их, душа моя, и сожрала! В пыль сотру!» — взвыл кот, бросаясь вперед. «Да постой, постой!» — закричал там. Батон остановился. Крышка сидела, вжавшись в землю, поджав хвост и закрыв глаза. «Стой, батон!» — сказал там. «Так толку не будет!» «Баранки уже не вернешь, а вас вернуть еще можно». «Вернешься тут!» — фыркнул кот. «Как же с такой дурехой?» «Я не дуреха!» — заскулила крышка, открывая глаза. «Я, батончик, даже знаю, как вернуться. У меня план есть». «Какой еще план?» «Хороший план, хороший. Раз нас выгнали за то, что мы их не ловим, — она указала лапой на мышонка, — значит, нужно их поймать». Только понарошку. Это как? Так. Спросили там и батон в один голос. Но не можем же мы их съесть. Друзья ведь. Значит, нужно их как бы съесть, чтобы хозяева так и подумали, объяснила крышка. А еще хорошо бы при этом еду какую-нибудь спасти. Они ее понарошку украдут, мы их понарошку поймаем, а нас вернут по-настоящему. Только надо, чтобы хозяева все-все видели. Что-то слишком умно для тебя, сказал батон. Как это ты придумала? Я от страху, батон. От страху, пролепетала крышка. А чего, дядь батон? вступился там. План хороший, азартный. Давай попробуем. Кот прищурился, переиная с лапы на лапу. Понорожку говоришь? Еду, значит, спасем. Ага. Ну что ж. Он решительно глянул на Тама. «Зови Никанора. У хозяев скоро обед. Самое время для такой операции». Через десять минут обе кошки и мышаты уже сидели под крыльцом и совещались. Из окон избы доносилось звяканье посуды. Мария Ивановна накрывала на стол. «Значит так», — говорил Батон. «Как вбежите в избу? Сразу направо давайте, к вешалке. По Матвеевому плащу лезьте, потом на лавку». А славки на стол. И хватайте. А что хватать будем? Спросил Никонор. Надо что-то ценное. Самое любимое у них что? Кошки задумались. Вообще, самое любимое у дяди Матвея ⁇ соленые огурчики, сказала крышка. И Мария Ванна их уважает. Бочками целыми засаливает. Но они жутко невкусные. Ты огурчики пробовала? покосился на крышку батон. Вообще верно, огурцы они любят. Вот их и тащите. Они всегда посреди стола стоят. Так, давайте все уточним, сказал там. Вы наготове у входа. Мы залетаем и хватаем огурцы. Вы хватаете нас и вон из избы, верно? Точно, подтвердил батон. Только вы нас того. Осторожно, хватайте! заметил Никонор. Уж будь уверен! и вся компания гуськом двинулась к избе. Дверь на кухню была открыта. Мария Ванна и дядя Матвей сидели за столом и тихо обедали. В тарелках перед ними дымилась рассыпчатая картошка. Дядя Матвей разламывал ее вилкой и, повозив в лужице масло, отправлял в рот. «Ух, хороша картоха!» — приговаривал он. «Хороша!» — согласилась Мария Ванна протягивая руку к миске с солеными огурчиками. И только она взяла подходящий, как из-за миски выскочила мышь и вцепилась зубами в тот же самый огурец, только с другого конца. От неожиданности Марья Ивановна охнула, но огурец не отпустила. Никанор тянул огурец на себя, Марья Ивановна не уступала. На стол упала и рассыпалась картошка, выпавшая изо рта дяди Матвея. Тут в миску с огурцами впрыгнул там, схватил один и, лихо выпрыгнув, помчался к краю стола. Дядя Матвей попытался ткнуть в мышонка вилкой, но тот увернулся и спрыгнул на пол. Марья Ивановна еще раз охнула и выпустила огурец. Никанор повалился назад, крепко держа зубами добычу. Скачив, Никанор заметался по столу между солонкой и масленкой. Он специально тянул время. И тут на стол впрыгнула крышка. «Лови! Лови!» — завопила Марья Ивановна. Крышка ловко ухватила Никанора, вцепившегося в огурец, и, сбивая тарелки, полетела со стола. От окна раздался страшный грохот. Дядя Матвей обернулся и увидел, как батон с мышонком в зубах обваливает с подоконника последний цветочный горшок, прорываясь к форточке. Ату его! Жги! Жарь!» — кричал дядя Матвей, стуча кулаком по столу. Батон выпрыгнул в форточку, в синях мелодично зазвенела разбитая крышкой банка, потом в избе наступила тишина. "Нет, ну ты видала", сказал дядя Матвей, повалившись на стул. "А Марья Ванна, наши-то каковы? А ты выгони, выгони. Они вон какие бойцы". "Да", протянула Марья Ванна и развела руками. "Куда же мы без них теперь? Мы ж-то совсем ополоумели". «Ты давай, Матвей, иди зови кошек назад!» Дядя Матвей поспешил на улицу. «Колбаски, колбаски им захвати!» — неслось ему вслед. В это время все участники операции уже сидели за огородом в зарослях лопуха и переводили дух. «Я тебя не очень придавила?» — спрашивала крышка, заботливо оглядывая Никанора. «Да ничего!» — отмахивался тот, лапками расчесывая шерстку. Только обслюнявило. «А здорово мы б горшки цветочные порушили!» — восхищался батон. «Тихо вы!» — друг сказал там. «Слышите?» «Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс!» — донеслось из сада. «Во! Сработало!» — обрадовалась крышка. «Ну что, пошли?» протянул батон, улыбаясь. «Я на первый кыс-кыс не побегу. Пусть позовет, поищет». Достоинство иметь надо. Минут двадцать дядя Матвей бродил в саду, терпеливо помахивая кусочком докторской колбасы и зазывая кошек. Батон не выдержал там. Идите уже, а то он охрипнет скоро. Да, пора, согласился Батон. А вам, ребята, такое спасибо, просто самое-пресамое большущее. Ну что, пошли, баранка. Подмигнул он крышке. И коты побежали к дому. Мышат тоже поспешили к своей норе. Вечером, уже лежа в детском гнезде, они долго не могли заснуть и все перешептывались. «А ты видал, как дядя Матвей в меня вилкой тыкал?» «Ага. А как я у Марьи той и ванны, огурец отнимал?» «Слушай, а клыки у батона, знаешь, какие длинные? Я у него во рту, когда лежал». Даже лапами за них ухватился. А у крышки зубы как иголки. Мелкие и острющие. «Так!» — раздался из гостиной папин голос. «Это вы там что за клыковидение развели? Ну-ка, тишина в мышином гнезде!» Мышата нырнули под свои подстилки. Потом Никонор высунул нос и тихо прошептал. «А крышка все-таки интересная, кошка. Сама такой план придумала». Ага отозвался там. Сама баранки сожрала, сама и план придумала. Мышата замолчали. «Завтра я ему все расскажу. Про путешествия, про все, про все», подумал мышонок там, сложил лапки под голову и начал засыпать.